Первым таким жертвоприношением было убийство в 1922 году Вальтера Ратенау, сирийского мудреца в кавычках министра иностранных дел Германии, заключившего с Советской Россией договор о восстановлении дипломатических отношений. Время убийства 22 июня было точно рассчитано и приходилось на дату летнего солнцестояния. 21-22 июня Земля проходит одну из четырёх кардинальных точек своей орбиты. С этого времени день в нее северном полушарии начинает убывать, что символизировалось в древних мифах началом победы злых сил над Доброви. Эта временная точка противоположна зимнему солнцестоянию, 21-22 декабря, времени рождения солнечных богов. На точку летнего солнцестояния пришлось начало решающего этапа Второй мировой войны нападения Германии на Советский Союз. С этой же поворотной точкой года мы встретимся, когда предпримем попытку разгадать тайну НЛО. На неё приходятся даты смерти многих уфологов. И здесь мы ещё глубже погружаемся в малозаметные, сокрытые и самые мощные течения истории, и будут встречаться явления, которые заставят нас вспомнить о богах древних мифов и религии. Посвящённые теореги так описывали их отношение с человеком. Злобные существа из разряда этих богов обманывая и запугивая, заставляет людей приносить им человеческие жертвы, вести войны друг с другом, чтобы проливались ещё больше реки крови, чтобы над землёй поднимались кровавые испарения, дающие этим злобным богам возможность проявлять себя в земном мире. И всегда эти существа пытаются убедить человека в том, что они боги света и разума, а не навязывать людям такие религиозные и общественные идеи, которые выгодны им для реализации их загадочных планов, а люди в этих планах только полусознательные слуги, считающие, что они выполняют некие священные миссии, возложенные на них богами. Кульминацией мистического культа фашизма станет вывоз евреев из стран Западной Европы для их уничтожения на особых полях смерти в России. Это будет частью общих массовых жертвоприношений третьего рейха арийским богам арийские же боги, которым посвятила себя нацистская Германия, не дадут за это поклонение ненцам ничего, кроме их разбомбленных старинных городов, улиц, храмов, музеев, превращённых в руины и пепел. Ничего, кроме интеллектуального и культурного опустошения. При рассмотрении зарождения и развития нацистских идей поражает масштаб и сила влияния, которыми они обладали, захватывая всё больше и больше число умов двигая к разработке все новых и новых арийских законов, арийских наук, арийских ритуалов. Эта странная сила доведёт учёных Третьего Рейха до экспедиций по поиску арийских лошадей, арийских пчёл и арийского мёда. Это будет похоже на какое-то умопомрачение, но не будем торопиться ставить диагнозы. История складывается людьми, и каждый из них имеет право на то, чтобы мы попытались понять их поведение и убеждения. Часто события прошлого рассматриваются в отрыве от идей и мифов, которые в те времена владели умами людей. Обычно мы считаем, что нам издалека и с высоты современности виднее и легче увидеть причины событий и их связи друг с другом. Это могло бы быть близким к истине, если бы мы сами относились внимательнее к тому, что происходит с нами в наше время, к тому, что нас окружает. В наше время существует огромное количество явлений, которые считаются спорными, и о которых общество рассуждает и пытается решить, есть они на самом деле или нет. В те времена, в конце 19-го, в начале 20-го века, точно так же спорили о природе загадочных явлений, объектов, существ, об их вторжении в жизнь человека. Одни, призвав на помощь всю силу сарказма и научной теории того времени, доказывали, что не может быть. В принципе, ничего, кроме иронов галлюцинаций, естественно отгора, другие пожимали плечами, отдавая право запрещать или разрешать таинственные психические явления учёным и теологам. Но кто-то в это же самое время предпринимал энергичные усилия для поддержания постоянного общения с загадочными невидимыми существами. Семь духов в католической церкви были только крошечной частью огромного мира феноменов, сопровождавшего человечество. Один единственный 20-й век Был попыткой общесо спрятаться от них за идеологию материализма.